Боятся, что их данные теперь уйдут прямо в канцелярию. Дом Зеро пока остаётся с нами. Но остальные...» Петров нервно поправляет очки. «Финансовый резерв иссякнет через два месяца при текущих расходах. Даже с учётом экономии на... Э, продовольствии». «Прекрасно. Значит, у нас есть два месяца, чтобы вернуть доверие рынка. Конкретная идея?» Лена опирается на стол обеими руками. «Серьёзная вся такая». Нужен громкий успех. Что-то, что покажет нашу независимость и эффективность. Желательно с участием одного из великих домов. И чтоб без малейшего намёка на участие двора, добавляю я. Петров, что у нас есть в работе из перспективного? Он лихорадочно листает свой планшет. Есть несколько мелких контрактов. Дело о пропаже архивных документов у дома Новиковых. расследование несанкционированного использования магии. «Всё это слишком мелко. Нужно что-то громкое. Что-то, о чём заговорят все». Лена тоже просматривает список текущих дел. «Могли бы предложить Дому Стрижей услуги по защите их новых транспортных маршрутов? Ходят слухи, что у них участились нападения». «Слишком долго. Нужен быстрый результат. Кстати, о Доме Стрижей. В прошлый раз, когда мы с ними работали, Они попросили скидку за постоянное сотрудничество. Постоянное — это один раз в три года. Видимо, у них своё понимание постоянства. Все молчат. Походу, идеи кончились. Хотя, почему бы и нет? Да, защита маршрутов стрижей — это план на месяц, а не на сегодня. И в нашей ситуации не до длительных контрактов, но сейчас достаточно было бы демонстрации чтобы они сами захотели с нами работать. Петров, что у них по расписанию сегодня? В 14.30 у них совещание в портовом офисе по вопросам логистики. Собираются обсуждать как раз безопасность перевозок с субподрядчиками. Можем попробовать вклиниться как независимые консультанты. «Независимые консультанты с инопланетным телохранителем», — сухо замечает Лена. «Он либо произведёт фурор, либо нас вышвырнут». «Риск — наше второе имя», — отвечаю. Ну, после кодекса. И после «почему у нас опять заканчиваются деньги?» Но с инопланетным телохранителем в кадре мы хотя бы выглядим так, будто знаем, что делаем. Даже если на самом деле просто надеемся, что крак не решит, что галстук у менеджера стрижей — это съедобный минерал. Поднимаюсь из-за стола, делаю пять быстрых наклонов к носкам, разминая спину. Договаривайся о встрече. Повод — экстренный аудит уязвимостей в свете новых нестандартных угроз. Пусть думают, что у нас есть эксклюзивные данные от двора. Готов машину через 40 минут. Лена бросает на меня оценивающий взгляд, но её пальцы уже стучат по экрану планшета. «Ирина, с нами. Твой слух может уловить, о чём они на самом деле думают за своими улыбками». Поворачиваюсь к Петрову. «А ты остаёшься на связи?» «Все, что услышишь, анализируй и ищи точки давления». «Понял», — Петров почти подпрыгивает на месте. «Я уже копаю их текущих подрядчиков». Иду в сторону медблока. Лена и Ирина следом. По дороге делаю 10 приседаний. Нужно разогнать кровь после долгого сидения. Мышцы отзываются привычным жжением. В медблоке тишина. Крак сидит на полу в центре карантинной зоны, скрестив каменные ноги и смотрит на нас через стекло. «Успокоился», — говорит дежурный медик. «Но требует выхода». А вот выход мы ему сейчас и организуем. «Крак, мы идем на переговоры. Может быть, опасно. Покажешь себя как наш компаньон, получишь больше свободы, придашь, узнаешь, насколько наши стены прочны. Договорились?» Он медленно поднимается. Вряд ли он что-то понял, но делает серию чётких жестов, стучит кулаком в грудь, указывает на нас, затем бьёт кулаком в открытую ладонь. «Он говорит, ваш щит готов драться», — даёт свою версию Ирина. «В целом оно похоже на то». «Отлично, выпускаем». «Полный комплект маскировочной экипировки». и «Игрома с собой». «На всякий случай» сейчас спустя наша машина въезжает в порт. Гром ведет, пристально осматривается по сторонам. Ирина нервно теребит край нового тактического жилета. Крак сидит сзади, закутанный в длинный плащ с капюшоном, но даже ткань не скрывает его неестественную для человека ширину плеч. Он смотрит в окно. Его желтые зрачки сужаются, когда мы проезжаем мимо складов. Портовый офис дома стрижей. Стеклянная коробка с видом на причалы. Встречает нас менеджер среднего звена, Кирилл, с усталыми глазами и натянутой улыбкой. Его взгляд скользит по команде, задерживается на закутанном в плащ кряги на секунду дольше, но он быстро собирается. Кирилл старательно делает вид, что встречать клиентов с двухметровым каменным гуманоидом в плаще для него обычное дело, типа каждый вторник такое. «Уважаю выдержку». Если бы мне в офис притащили живую статую с желтыми глазами, я бы как минимум пролил кофе на штаны. А он только побледнел слегка, тренированный. Господин Серпов, не ожидали увидеть вас так скоро после инцидентов с анамалиями и с таким разнообразным составом? Мир меняется, Кирилл, и те, кто не успевает за переменами, остаются на обочине. Прохожу в конференц-зал, не дождаясь приглашения. Моя команда занимает позиции вдоль стены. Крак встает в двери, не снимая плаща. Живая статуя. Мы здесь, чтобы показать вам понимание новых угроз. Тех, которых ваши текущие подрядчики даже не подозревают. Далее мы разговариваем. Кирилл кивает, делает заметки. Предлагает стандартный тендер. Бумажную волокиту на месяц. Включаю чтение. Картина как на ладони. Тускло-желтые нити расчета, густая синяя сетка осторожности. А вот она и толстая, переплетенная серебристая нить, уходящая куда-то наверх, к его начальству. Его служебный контракт, должностная инструкция. Прямо чешутся руки потренировать на нем подмену договора. Вместо, например, пункта «избегать рисков, грозящих репутации дома», Добавить корректировку — работать с кодексом в любом случае. Ладно, не будем. Он, в принципе, и так говорит нормальные слова о сотрудничестве, хоть и со скепсисом по поводу того, чтобы связываться с государственниками типа нас. Его жесты осторожны, взгляд постоянно убегает к Крагу, затем к Ирине. Краг, стоящий неподвижно, вдруг поворачивает голову. Не на дверь на глухую стену, за которой портовые терминалы. И гудит что-то на своём крагском. «Что с ним?» — Кирилл отдвигает стул. Его пальцы сжимают край стола. Ирина вздрагивает и хватается за виски. «Там... как будто что-то щёлкнуло. Там... опасно!» Она оказывает в том же направлении, что и поворот головы крага. «Я встаю». Лена и Гром тоже мгновенно поднимаются по моему движению. Лена смотрит в один из своих приборов и хмурится. «Что находится в том направлении, Кирилл?» Я показываю рукой туда же. Он бледнеет. Слишком быстро. «Да там склады...» — Кирилл делает паузу. «Слишком долгую. Обычные склады, контейнеры... Зачем вам...» «Обычные склады не заставляют мою команду хвататься за голову», — говорю я, уже направляясь к выходу. «Гром, Лена, со мной!» «Эй, подождите!» Кирилл тоже поднимается, делает удерживающий жест. «Вы не можете просто так! Это закрытая территория!» «Можем!» — говорю я, уже открывая дверь. Когда закрытая территория начинает фонить так, что это слышно за километр, она становится моей проблемой. И вашей. Видите? Над нами начинает мигать свет. Кирилл мешкает секунду. Но вид крага, сбрасывающего плащ, и обнажающего каменную кожу решает дело. Мы выбегаем из офиса. Ваша система безопасности, кажется, только что провалила аудит, бросая через плечо. Быстрее! Подходим к ближайшему терминалу. Воздух уже дрожит, заряжен статикой. из заворот валит дым, пахнет озоном и горелым пластиком. Охранники стрижей держатся на дистанции, не решаются подойти ближе. Лена сразу достает из рюкзака два компактных прибора. Портативные генераторы эфирных помех, как объясняла она ранее. Быстро проверяет индикаторы. «Готовлю глушители», — говорит она, не отрывая взгляда от экрана спектрометра. «Эфирный фон зашкаливает. Это явно не просто пожар», — Кирилл пятится. «Мы должны ждать спецслужб». Крак проходит мимо него, не останавливаясь. Подходит к стальным воротам упирается в них ладонями и силой разводит створки в сторону. Внутри склада настоящий энергетический шторм. Стеллажи повалены, по полу ползают синие молнии. В центре зала висит пульсирующая сфера искаженного пространства. Из нее открываются и падают на пол сгустки синего пламени щупальцами. Один из них присасывается к распределительному щитку, и теперь свет гаснет и здесь. «Что это?» — кричит Кирилл. — Последствия того, что вы храните, не понимая сути, — бросая я, выхватывая пистолет. — Крак! Каменный гуманоид делает шаг вперед. Его кожа начинает светиться изнутри тусклым оранжевым светом. Он поднимает руку, готовясь к удару. В этот момент пульсирующая сфера в центре зала вздрагивает. Из ее ядра вырывается сгусток синего пламени и летит прямо на нас. Глава четвёртая Сгусток кидается на крага и рассыпается об него снопом искр. Крутой чувак, однако. Надо, чтобы научил потом так же. Лена тем временем устанавливает первый генератор помеху входа. Прибор гудит, и несколько ближайших сгустков дёргаются, теряя форму. Но их становится больше. Они отрываются от сферы капают на пол и ползут в разные стороны. Один из охранников стрижей, не успев отскочить, падает и орёт, весь облепленный синими щупальцами. Они впиваются в него, тот начинает дёргаться. «Ирина, держись сзади!» — командует гром, давая короткую очередь. Пули прошивают один из густков но они останавливают его, лишь слегка отбрасывают. Концентрируясь, включая чтение связи на полную. Картина искажается, как помехи на экране. Обычные нити людей вокруг, нашей охраны стрижей, Кирилла, тянутся к сфере, искривляясь и разрываясь от неё поля. А вот нити Крага, толстые, и тяжёлые, уходят глубоко в бетон пола, не поддаваясь искажению. Однако, какая сосредоточенная воля у этого братишки. крак готовься отойти по моей команде!» «Что ты задумал?» Лена не отрывает глаз от прибора. Её пальцы летают по настройкам. «Охладим этот праздник!» — целюсь из пистолета в трос грузовой балки, нависающей над пульсирующей сферой. «Кирилл, аварийный сброс воды здесь есть?» Менеджер стрижей, прижавшись к стене, замирает. «Красный рычаг у колонны. Разбить стекло и рычаг вниз. Но это дренджерная система. Затопит всё!» «А эта штука, если рванёт по-настоящему, — говорю я, не отводя ствола от троса, — оставит от всего твоего склада мокрое место. Про Прометей слыхал? Вода! Сейчас!» Кирилл делает шаг к колонне, белый как мумия. Чем-то тяжёлым разбивает стекло, щитка, пальцами ощупывает массивный красный рычаг. Крак отходит на два шага от сферы. Его кожа светится теперь почти белым, от него исходит волна жара. Воздух над ним дрожит. «Лена, жги!» Лена поворачивает регулятор на глушители до упора. Прибор издаёт пронзительный, режущий уши визг Сфера на мгновение сжимается, будто ей больно. Я стреляю. Одна пуля, вторая. Трос грузовой балки лопается. Балка обрушивается вниз, с грохотом ударяя в сферу. Но тут же отлетая в сторону. Сфера вздрагивает, сжимается ещё сильнее. Из неё вырывается хаотичный сноб синих лучей. Один из них бьёт в потолок. Снова грохот. А это уже серьёзно. Потолок начинает рушиться. Благодаря светопредставлению замечаю в темноте верхнего яруса на галерее технического обслуживания силуэт. Человек в тёмной одежде. В его руках — удлинённый предмет. Бинокль? Прибор наблюдения? Силуэт резко отскакивает от перил. Больше я его не вижу. Но странное ощущение, что где-то он уже бывал, не оставляет. Не тот ли оператор с крыши завода энергия? Сфера пульсирует чаще. Её края рвутся, из неё теперь не капают, а хлещут сгустки энергии. «Воду, Кирилл!» — ору я. Он, наконец, дёргает рычаг вниз. Потолочные магистрали дают залп, целые стены воды падают разом буквально нам на головы. Вокруг шипит, как от масла на стах сковородках. Варит мощный пар, что не видно ни хрена. Вспышки синего света гаснут, затем резкий, трещащий звук, будто ломается огромное стекло, сфера аномалия схлопывается. Не исчезает, а именно схлопывается, всасывая в себя часть пара. Синие сгустки на полу шипят, чернеют и тают в воде, как лёд, только с маслянистыми разводами. «Выходим!» — командуя я, пытаясь пробиться к выходу через воду. Пол уже по щиколотку в ледяной воде. Команда отступает за мной. Крак идёт последним, шагает, грохоча каменными ступнями по затопленному бетону, и вдруг нагибается. Его рука погружается в воду и выныривает, сжимая какой-то предмет. побегаем из склада на воздух и стоим. тот дышаться не может, кто откашлится. Вода из двери растекается по асфальту огромной лужей. Портовая охрана стрижей мечется вокруг, что-то орёт. Оборачусь к крагу. Вода стекает с его каменной кожи, шипит и превращается в пар. Он протягивает руку на ладони диск, почерневший с рифлёным краем, размером с диск автомобильного сцепления. На одной из сторон, под копотью и повреждениями, видна вытравленная в металле эмблема, стилизованная снежинка с острыми лучами. Беру диск. Тяжёлый так-то. Показываю его Кириллу, который стоит, мокрый, бледный, прислонившись к стене. «Эмблема морозовых», — констатирую я, поворачивая диск на свет. «У вас было оборудование от морозовых на складе?» «Конфискованное после скандала?» кирилкивает с трудом выговаривая слова. «Да, после ликвидации Прометея часть их неопознанных артефактов отправили сюда, на временное хранение. Должны были обезвредить, но как он мог заработать?» «Резонанс», — говорит Лена, упаковывая диск в гермопакет. «Это моё предположение, но фоновые колебания от разломов, которые сейчас начали появляться в последнее время, Думаю, они могли повлиять на детонацию артефакта Морозовых. И то ли ещё будет. «Вы хранили незаряженную батарею в коробке с динамитом. Так понятнее», — объясняю Кириллу. Хотя и сам понимаю, что это пока лишь наша версия, придуманная только что. «Мы её разрядили. Без этого ваш склад стал бы вторым Прометеем. Меньшим по масштабу, но не менее эффектным». Кирилл смотрит то на меня то он омолчаливого крага, который вытирает воду с лица. Шок в его глазах медленно сменяется холодным деловым пониманием. «Мы обсудим условия контракта без тендера, и мы оплатим ущерб». «Умное решение», — говорю я, сбрасывая воду с куртки. «Петров», — кидая ему аудиосообщение, — «готовь отчет для Волковой и просчитай убытки стрижей от затопления». Отдельной строкой в нашем прайсе на восстановительные работы. Идём к выходу. По дороге Лена тихо спрашивает. — Ты был уверен в воде? — Нет. Честно, опыт из прошлой же... А, а, а, а, импровизация, я хотел сказать. Садимся в машину. Гром заводит двигатель. Ирина прислоняется к стеклу. Крак смотрит на свои ладони, сжимает их в кулаки. Что ж, сегодня мы без особых оваций. Но зато кое с чем поважнее продемонстрировали силу. Машина выезжает из порта. «Вот после такого события», — говорю я, — «завтра нам уже начнут звонить. Даже тупо, чтобы спросить совета. И это неплохо. Отсюда и будем укреплять наше право диктовать условия». Гром фыркает за рулем. Крак издаёт гортанный звук. В нём слышится согласие. Утренний совет начинается с отчёта Петрова. Он аккуратно раскладывает на столе новые таблицы, на этот раз без графиков, посвящённых экономии на питании. «Ситуация наша немного стабилизировалась после истории в порту», — начинает он свой доклад. «Дом в перечислил вознаграждение, но новые клиенты всё ещё не идут. Рынок продолжает относиться к нам с осторожностью». Лена, изучающая оперативные сводки, добавляет. Слухи о нашем сотрудничестве с инопланетянином расползаются по городу со скоростью лесного пожара. Одни считают это доказательством наших уникальных возможностей, другие — признаком крайнего безумия. Впрочем, — она откладывает планшет, — даже негативные отклики работают на узнаваемость бренда. Я киваю. Тут не поспоришь. Мой взгляд падает на тренировочный манекен на углу. Вчера на складе в гуще событий мелькнула мысль. А ведь базовая защита, нерушимость воли, пока всё ещё годится против ментального давления, но против разлетающейся энергии или для тактического контроля нужен другой инструмент. Поэтому иду в тренировочный зал прямо сейчас. Если теперь в Москве вот так повадились вылезать разломы или ещё какие аномалии активизироваться, нужно быть готовым. Марат Илья, или где? «Стою перед тремя манекенами». Лена наблюдает, прислонившись к косяку, с планшетом в руках. «Итак, новая концепция», — говорю я, разминая кости. «До сих пор мой щит был либо ментальным зонтиком над головой, либо грубым тараном. Но теперь, когда мы претендуем на городских сантехников по магическим протечкам, нужен инструмент посерьёзнее, чтобы изолировать проблему. Как банку с ядовитым пауком накрыть стаканом». «Поэтично», — сухо замечает Лена. «Какой практический смысл?» «Но они в другом мире, а Петров здесь. И Петров заставляет меня экономить на униформе. Так что пусть сначала попробуют сами». «Смысл в том», — делаю шаг вперёд, «что если следующая дыра откроется в толпе или рядом с газопроводом, разрывом её не решишь. Тут нужен карантин, сферический» чтобы со всех сторон. Концентрируюсь. Поднимаю руку, представляю твёрдую прозрачную сферу размером с большой аквариум. Собираю воедино в волю, но она какая-то рыхлая, невесомая. Оно и понятно. Давненько я не наблюдал за людьми, их воздействием, конфликтами. Чтобы энергией-то подпитаться. И за кем же мне понаблюдать нынче? Опускаю руку. Смотрю на Лену. Нужен социальный шум. Можем просто поболтать, но лучше конфликт, быстро объясняя я, в виде её упросительный взгляд. Можно театральный, но достаточно яркий. Сыграешь роль разгневанного клиента, которого я пытаюсь успокоить жалкими отговорками? Она смотрит на меня секунду, затем её лицо меняется. Плечи напрягаются, подбородок приподнимается. Она делает шаг вперёд, её голос становится резким, холодным. «Идеальная копия недовольного аристократа, чьё самолюбие задето». «Ваши услуги, господин Серпов, оказались ниже всякой критики». Её слова буквально лезвиями режут воздух. «Обещали конфиденциальность, а теперь весь город говорит о том, что творится в вашем агентстве. Инопланетяне? Разломы? Вы считаете это профессиональным? Я платила за тишину, а получила цирк!» Я отступаю на шаг, принимая позу оправдывающегося менеджера. Руки слегка развожу в стороны, голос делаю заискивающе гладким. «Сударня, я понимаю ваше негодование, но ситуация была чрезвычайной. Угроза требовала немедленного вмешательства ради вашей же безопасности». «Пошёл со своими отговорками!» Она повышает голос, тыча пальцем в воздух, а в глазах довольно убедительный гнев сверкает. «Безопасность? Моя репутация сейчас под большей угрозой, чем какой-то мифический разлом. Я требую возврата средств» и официальных извинений В газетах. Или я обращусь в совет домов. Уверена, им будет интересно узнать о ваших чрезвычайных методах. Включаю ненадолго чтение связей. От Лены ко мне тянутся яркие колючие нити, искусственный гнев, фальшивое возмущение. Но для моей подпитки этого достаточно. Тут же у нас и эмоция, и целое противостояние. Ловлю и впитываю этот социальный разряд, возникший между нами. Сцену клиент против поставщика услуг, претензия против оправдания. Но теперь пробуем. Нам нужен барьер. Хочется театрально крикнуть барьер, но тут работает не так. Но дело пошло. Невидимая сфера, купол, скажем так, начинает принимать очертания, уплотняться, но всё ещё недостаточно. Мы разыграли конфликт деловой, формальный. Нужно что-то Персональное. Что-то, что задевает глубже. То, что даст больше энергии. «Хорошо», — говорю я обычным тоном, Елена мгновенно отпускает роль. Её лицо снова становится нейтральным. «Спасибо. Но нужно ещё. Этого мало. Слишком цивилизованно. Сыграешь разгневанную жену? Ты знаешь, о чём я. Только не очень громко, а то Вера услышит и решит что у нас тут семейная драма». Лена усмехается и начинает. «Где ты был? Опять работа? Всегда работа! Ты обещал быть сегодня! Обещал!» В этот момент дверь приоткрывается, и в проёме показывается голова Веры с половником в руке. «Артём, у вас там всё нормально. Я слышу крики». «Это тренировка, Вера», — успокаиваю я. «Мы тут эмоции отрабатываем». Вера смотрит на Лену, потом на меня, потом снова на Лену. «Ну-ну, только посуду не бейте, она денег стоит. Если что, я на вашей стороне, Лена». Лена, не выходя из роли, вытирает набежавшую слезу и говорит. «Спасибо, Вера, но я справлюсь». Вера исчезает, бормоча что-то про молодёжь. Лена замирает на секунду, затем медленно кивает. Её выражение лица меняется, появляется что-то живое, уязвимое и острое. Её плечи опускаются, губы сжимаются. Взгляд становится не колющим, а устало-горьким. «Где ты был?» Её голос теперь тише, но в нём дрожит натянутая струна. «Опять работа. Всегда работа. Ты обещал быть сегодня. Обещал. А я... я ждала. Снова». Я делаю шаг назад. Моя собственная поза меняется непроизвольно. Руки опускаются, взгляд как будто сам отводится в сторону. «Я... знаю». Прости. Дело было срочное. А ведь да. Если меня сейчас увидят великие маги из прошлой жизни, они скажут: "Каратель, ты охренел? Ты пытаешься натянуть мыльный пузырь на межмировую аномалию с помощью эмоций обиженной женщины?" Всегда срочное. Её голос срывается, как будто ей на самом деле больно в душе. А я? Я всегда вторая, третья после твоих дел, твоих угроз. Ты живёшь в каком-то другом мире, «А я тут одна, просто одна!» Включаю чтение связи снова. Картина теперь совершенно иная. Нити от неё ко мне более ровные, правда, запутанные. Ожидание, преданность, одиночество. Таким же ровно образом я забираю это не сами эмоции, а их эхо, уже отданное ею в пространство. Эхо печали, эхо нашего разыгранного разлома в доверии нарушенных обязательств, тихой трагедии быта. Сплетаю эту новую порцию с предыдущим импульсом. Это должно позволить сделать барьер более плотным. Лена замолкает, выдыхает и снова становится собой. «Теперь», — говорю я, хотя сам, конечно, не совсем до конца уверен, «теперь должно получиться». Формирую барьер. Не просто силовое поле, а именно форму наполненную до краёв приобретённой социальной энергией. Концентрируюсь. Поднимаю руку, представляю твёрдую, прозрачную сферу размером с большой аквариум. Сначала получается корявый пузырь, который тут же лопается с хлопком, похожим на звук лопающейся камеры велосипеда. От манекена отлетает голова. «Отличное начало», — комментирует Лена, не отрываясь от планшета. Метод — уничтожить проблему вместе с носителем. Экономически невыгодно, если носитель — исторический памятник. Спасибо за поддержку. Петров, если ты где-то тут и подсчитываешь убытки от тренировочного оборудования, немедленно остановись. Из-за стены доносится обиженное бормотание. Петров, похоже, действительно неподалёку и действительно считал. Делаю ещё пять попыток. Новая сфера получается более ровной но держится две секунды и рассыпается, как мыльный пузырь. К следующей попытке начинаю чувствовать структуру, воспринимать не единым куском, а как сеть из миллионов упругих нитей воли, сплетённых в оболочку. Четвёртая сфера уже держит форму. Пятая выдерживает брошенный Леной резиновый мяч, который отскакивает от невидимой стены. «Прогресс», — говорит Лена, подбирая мяч. «Но мяч не сгусток энергии». Что будет под нагрузкой? ну давай проверим», — предлагаю я. «Кидай не мяч, а этот утяжелитель», — показываю на пятикилограммовую гирю в углу. «Ты уверен? Если твой аквариум треснет, мне потом Петров вычтет стоимость ремонта пола из премии». «Уверен. Кидай». Лена с некоторым сомнением поднимает гирю и бросает её в центр сферы, которую я удерживаю перед собой. «Мгновение». И гири отскакивают от невидимой преграды, с глухим стуком падая на мат. Сфера вздрагивает, выгибается внутрь, но не лопается. В бесках стучит. Ощутимое, но терпимое давление. «Работает», — выдыхая я, отпуская барьер. «Но это статика. Нужно учиться двигать её, сжимать и удерживать долго». «Для первого дня неплохо», — соглашается Лена. «Главное, чтобы в поле это сработало так же, как на гирю». «Сработает», — говорю я, глядя на слегка помятый от гири мат. И тут я прямо ощущаю, эти личные, почти интимные эмоции дарят куда больше энергии, чем холодный деловой спор. Да ладно. Смотрю на Лену. Она уже снова вся в делах, листает что-то на планшете, абсолютно нейтральное. А если попробовать наоборот, спрашиваю я. Она поднимает взгляд. Наоборот? Да. Ты только что сыграла обиду, одиночество, конфликт. А что если сыграть его отсутствие? Не ссору, а, ну, скажем, радость встречи. Что-то яркое, личное, но позитивное. Чтобы подпитать барьер не весом раздора, а эластичностью привязанности, что ли. Лена замирает, потом медленно очень медленно кладёт планшет на стол. «Ты хочешь, чтобы я сыграла влюблённую жену?» говорит она ровным, без эмоций тоном. «В широком смысле, не обязательно жену. Просто человека, который искренне рад тебя видеть, доверяет, ждёт. Ну, ты поняла». Она смотрит на меня несколько секунд. Потом уголок её рта дёргается полуулыбкой. «Хорошо. Но только если ты не будешь пятиться, как от чумы» и никаких комментариев про экономическую эффективность романтики после. «Обещаю», — говорю я, и отхожу к противоположной стене, давая ей пространство. Лена делает глубокий вдох, закрывает глаза на мгновение, а когда открывает, в них уже совсем другой свет. Не горький, не холодный, а тёплый, оживлённый. Меняется вся её пластика, плечи расправляются, походка становится лёгкой. Она идет ко мне не как оперативника, как... Ну, как человек, который идет на долгожданную встречу. Глава пятая Ты пришел, — говорит она, — видишь, как натурально старается. Сделала тихим голос, а в нём ещё и как будто улыбка, неподдельная. — Я уже думала, опять задерживаешься. Она останавливается в шаге от меня, смотрит прямо в глаза. И я, чёрт побери, невольно замираю. Тонкая какая, однако, игра. такое покойное, безоговорочное принятие меня как мужа в этой игре. — Я не мог не прийти, — выдавливаю я, чувствуя, как сам попадаю в ловушку этой роли. — Знаю. Она слегка наклоняет голову, и взгляд её становится немного лукавым. — Потому что обещала А ты всегда держишь слово. Она протягивает руку. Не для рукопожатия. Просто кладёт ладонь мне на предплечье. Легко-легко, очень по-женски. Включаю чтение связей. Ого! Нити от неё ко мне теперь золотистые, тёплые, плотные, как хорошо выделанная кожа. И невероятно прочные, максимальное доверие. Лена убирает руку, отступает на шаг. Её лицо снова становится нейтральным, профессиональным. «Ну?» — спрашивает она просто. «Да», — вдыхаю я. «Этого более чем достаточно». поднимая руку. Снова формирую барьер в виде ограниченной сферы, плотной, даже твёрдой. Сфера возникает передо мной. Лена без слов поднимает гирю и кладёт её на место, где, как она поняла, и находится этот невидимый шар. Это она смело, хорошо, хоть не промахивается, а то на ногу мне бы или себе. А прикольно выглядит. Гиря лежит как будто в воздухе, как на столе. Магия, ёлки-палки. Я медленно опускаю руку. Барьер сферы не исчезает, держится. Вот теперь, говорю я, глядя на гирю в воздухе, «Точно сработает». Лена молча кивает, смотрит своим привычным профессиональным взглядом, типа как будто нейтрально, но я вновь включаю чтение связей и вижу в свою сторону яркую нить уважения к моим новым успехам. «На сегодня, думаю, хватит», — заключая я, отпуская барьер. Гиря с глухим стуком падает на мат. «В этот момент у меня в наушнике раздается сигнал нового сообщения». Голос Петрова, срывающийся на паническую скороговорку. Артём, нам сигнал магический ЧП на центральном рынке. Описание дыра в воздухе, есть раненые, они запрашивают подмогу. Что делать? Вот как они это делают, а? Новый разлом. Поясняют для Елены. Там мгновенный Молча всскакивает и уже бежит, видимо, собирать оборудование. Собираем группу, стандартный состав? Стоп. Останавливаю я её жестом. Сегодня действуем по-другому. Открываю список контактов и нахожу прямой номер градоначальника. Да, у меня теперь даже такие персоны в контактах. Работа такая, что поделать? Палец задерживается над кнопкой вызова. Петров, зафиксируй время звонка. Это может стать историческим моментом. Чиновник отвечает только после пятого гудка. Его голос звучит раздражённо и уставше. Сырпов, у нас здесь настоящий кризис. «Не до разговоров!» «Именно поэтому я и звоню. Как официальный эксперт по нетрадиционной магии, я предлагаю взять ситуацию под контроль». Слышу его короткий смешок. «Мы уже выяснили городские службы. Ваша помощь не требуется. Кроме того, у вас нет юрисдикции в городских делах». «Моя юрисдикция от двора распространяется на угрозы нетрадиционного характера», — парирую я. «Напомню». Это даёт мне, по крайней мере, право войти на ваш рынок и составить отчёт об этой дыре для Имперского архива. Но, конечно, она не обязывает вас мне подчиняться, не открывает мне ваши бюджеты и не заставляет ваших пожарных выполнять мои приказы. И что, по-вашему, я должен просто отозвать своих людей и отдать вам район? Его голос исказит раздражённое недоверие. Отдавать район никому не нужно, маш превосходительства, отвечаю я, сохраняя холодный деловой тон. Вашим людям на месте сейчас нечем заняться, кроме как стоять в оцеплении и ждать, пока дыра в воздухе сама решит, съесть ларёк или нет. Моя юрисдикция от двора — это лишь пропуск для меня как специалиста. Ваши службы продолжают обеспечивать периметр и эвакуацию. То, что они умеют. Моя команда делает то, что умеем мы. Закрывает угрозу. Иначе мы все будем стоять здесь и спорить о полномочиях, пока разлом не поглотит ни ларёк, а полквартала вместе с мэрией. Дайте нам мандат на работу в зоне ЧП, и ваша администрация получит результат. На другом конце провода возникает тишина. Через несколько секунд слышу, как чиновник тяжело дышит в трубку. «Вы понимаете, что это звучит как откровенный шантаж?» Я бы сказал, как цивилизованное решение, мягко поправляю я. Шантаж — это когда я прошу деньги и ничего не даю взамен. «А я даю?» «Я даю вам возможность не выглядеть идиотами в отчёте перед двором». «Это, знаете ли, услуга. Дорогая, но крайне полезная». «У вас есть ровно 15 минут на принятие решения», — безжалостно продолжаю я. «Я предлагаю цивилизованное решение. Вы даёте кодексу мандат на все работы с аномалиями в черте города». А я со своей стороны гарантирую, что канцелярия будет получать исключительно положительные отчёты о нашей совместной работе. Слышу, как он что-то срочно обсуждается своим помощником, прикрыв трубку ладонью. Потом его голос становится официальным и холодным. «Ваши конкретные условия!» Исключительные права на все работы по аномалиям в городской черте. Полный доступ к архивам и ресурсам городских служб. Отдельное финансирование из городского бюджета. И, разумеется, полная юридическая неприкосновенность для моих сотрудников при выполнении обязанностей. Это безумие! Городской совет никогда не согласится на такие условия! У вас есть ровно 15 минут на принятие решения. Безжалостно прерываю я. После этого мой следующий звонок будет не вам, а прямо в канцелярию с докладом о том, что городская администрация в условиях ЧП отказывается сотрудничать с уполномоченным экспертом двора, ставя под угрозу жизни граждан и стабильность. А я, как вы помните, официально уполномочен такие доклады составлять. После недавней истории с Портом к моим словам отнесутся очень внимательно. Удачи с объяснениями. Кладу трубку. Лена смотрит на меня, оторопела. Ты только что откровенно шантажировал градоначальника. В открытую. Я грамотно использовал свой официальный статус по его прямому назначению, «Петров, немедленно готовь типовой контракт на эксклюзивные права. Лена, собирай группу в полной боевой готовности. Мы двигаемся к рынку сами, но попутно ждём официального вызова от администрации. Если его не будет через 15 минут, выезжаем без него. А Петров начинает готовить тот самый доклад в канцелярию о саботаже». Проходит 10 минут напряжённого ожидания. Петров нервно перебирает бумаги, периодически что-то подсчитывая на своём планшете. А если они всё-таки не сломаются, мы въедем без санкции. Это же будет формальным нарушением, которое двор проигнорирует, если мы устраним угрозу. Заканчиваю я за него. А вот для градоначальника такое нарушение станет доказательством его некомпетентности. Он это понимает. Он позвонит. Кофемашина шипит, заканчивая готовить очередную порцию эспрессо. Беру чашку. Кстати, о финансовой компетенции. Петров, если бы твоя страсть к экономии была магическим даром, ты бы давно стал архимагом финансов. Жаль, муниципалы принимают только деньги, а не твои гениальные таблицы. Петров обиженно хмурится, поправляя очки. Но я ведь экономлю на мелочах, чтобы хватило на важное. Например, на тушенке для всего персонала. Поднимаю бровь. Смотрю на часы. Прошло семь минут. Лена, группа готова? В полном составе у машин. Ждут команды. Отлично. Пусть ждут ещё восемь. Мы даём чиновнику пятнадцать минут на сознание. А если он не позвонит, въезжаем без его благословения. Просто на этот раз у нас не будет городских ресурсов и юридического счета. А у него будет мой доклад в канцелярию о препятствовании работе эксперта. Ровно через четырнадцать минут и тридцать секунд звонит телефон. Голос чиновника звучит сдавленно будто его владелец пытается говорить через тиснутые зубы. «Согласны. Но только на пробный период. Один месяц. И с правом досрочного расторжения при нарушении условий». «Месяца нам более чем достаточно», — спокойно соглашаюсь я. «Присылайте мандат с печатями и подготовьте отдельное помещение для нашего оперативного штаба в центре города с отдельным входом и охраной вешаю трубку и поворачиваюсь к команде. «Теперь у нас немного больше полномочий, и ровно 30 дней, чтобы доказать их абсолютную необходимость». Лена всё ещё выглядит несколько шокированной. «Ты вообще осознаёшь, что мы только что стали монополистами?» «Монополия на хаос звучит довольно эффектно», — замечаю я. «И, кстати, крак остаётся здесь. Его присутствие может спровоцировать...» «Хаос среди населения!» Крак издаёт низкий искрежащий звук. Он встаёт, и его массивная фигура затеняет свет от окна. Он прижимает кулак к своей каменной груди, потом резко бьёт кулаком в открытую ладонь. Жест, который мы уже читаем, как готов драться. «На площади это не сработает», — парирую я, глядя ему прямо в жёлтые глаза. «Там будут городские службы, охрана, может быть, пресса». Появление каменного гуманоида вызовет панику, а нам нужна концентрация на аномалии. Не говоря уже о том, что если там появятся сельверы, твое присутствие превратит любую возможность диалога в немедленный бой. Тебя брали на склад и в порт, там была закрытая территория, свои люди. Сейчас публичный инцидент. Разные правила. Ирина объясняет Крагу мои слова жестами и образами. Краг замирает. Его каменные пальцы медленно разжимаются. Он кивает один раз, коротко, резко. Типа, не согласен, но понимает логику. Наверное. Час спустя мы уже подъезжаем к месту вызова. Городские службы оцепили весь район, но явно не представляют, что делать с мерцающим разломом посреди рыночной площади. Несколько пожарных машин бесцельно стоят по периметру, их команды в растерянности наблюдают за пульсирующим пространственным разрывом. наш подход встречает с нескрываемым облегчением. Начальник городской охраны, мужчина лет пятидесяти, в помятой форме, пожимает мне руку с такой силой, будто пытается проверить её на прочность. «Чертовски радую вашей помощи. это штука уже полностью поглотила два торговых ларька и продолжает расширяться». Внимательно изучаю аномалию. «Но мне, походу, не дадут». Подбегает тётка в переднике размахивая руками. — Вы, главный, сделайте что-нибудь. У меня там шаурма осталась. Товар пропадает. Если эта дыра её сожрёт, я разорюсь. — Гражданочка, — успокаиваю я, — ваша шаурма в безопасности. Если что, мы выставим счёт тому, кто тут дыру открыл. — А если он не заплатит? — Тогда будем считать это форс-мажором. Страховка есть? — Нет. — Тогда молитесь, чтобы шаурма не понравилась монстру... эм... Сзади подходит гром. «А что, если они её сидят и отравятся?» Сосредотачиваясь на цели, разлом значительно меньше того, что был на складе, но выглядит гораздо нестабильнее. Каждые несколько секунд из его краёв вырываются сгустки белого света размером с кулак. Там, где они касаются асфальта или стен, материал с шипением спучивается и плавится, оставляя тёмные кратеры. Один такой сгусток медленно приблизился к пожарной машине, и водитель молодец, хватило ума, отъехал на 10 метров. Один из пожарных пытается отхнуть в аномалию длинным шестом. Шест бесследно исчезает. Лена, проинструктируй городских. Пусть отодвинут оцепление минимум на 100 метров. Никого не пускают. А этих, киваю в сторону пожарных, шестом тыкающих в дыру, отозвать немедленно. Им тут скоро понадобится не вода, а новая техника. Смотрю на разном. Что вот с ним делать, если по-честному? Сдержать, изолировать, дождаться схлапывания, создать барьер? Ну, хотя бы так. Прямо по границе аномалии, чтобы не дать ей дышать и расширяться. Поворачиваюсь к команде. Я попробую его локализовать. Гром, следи, чтобы никто не подошёл сзади. Городские наблюдают за моими действиями со смесью надежды и испуга. «Смотри-ка!» — шепчу я Лене, прежде чем она отошла. они делают такие серьёзные лица, будто мы не аномалию закрываем, а бюджет на следующий год утверждаем. Может, предложить им попробовать самим, только страховку сначала оформить? Для города выйдет дороже, чем наша работа». Здесь по-хорошему как раз и пригодится сфера — полная изоляция. Вспоминая ощущения от недавней тренировки, нам нужна упругая твёрдая преграда. Единственная разница — теория и упражнение в кабинете одно, рыночная площадь, полный глаз и разлом, плюющийся энергией совсем другое. Делаю глубокий вдох, пытаясь отсечь поступающий в уши шум, сирены, крики, гул толпы. На секунду включаю чтение связей. От каждого чиновника, каждого пожарного, даже от продавцов, вывалившихся поглазеть, тянутся ко мне тонкие напряжённые нити. Тревога, ожидание, делегированная ответственность. Они смотрят на меня, как на легитимного кого-то, кому только что дали бумагу с печатями. И этот самый социальный эфир, я бы сказал, коктейль из эмоций, Выливается в меня, подпитывая. Что ж, работаем. поднимая руку, концентрируясь на ощущениях от тренировок в тишине воронка. Принцип тот же — форма и давление. Разве что масштаб чуть другой. Воля сгущается в точку передо мной. Мысленно растягиваю её в купол, пытаясь охватить разлом. Получается не сфера, а нечто кривое, сплющенное с одной стороны. Барьер материализуется, полупрозрачная дрожащая плёнка, натянутая, как плохая палатка. Она держится три секунды. Потом с хрустом, похожим на лёд под ногой, трескается и рассыпается на сотни осколков, которые тают в воздухе. От разлома вырывается новый язык синеватого пламени. пожарный отпрыгивают с криками. В висках резко давит Знакомое чувство — перегруз. «Серпов!» — кричит кто-то из городских. — Что происходит? — Калибровка! — бросая я, не отводя взгляда от мерцающей дыры. В моём исполнении калибровка означает «Я хрен знает, что делаю, но скоро придумаю». Главное — говорить уверенно. И не смотреть в глаза тем, кто ждёт, что разлом сожрёт их ларьки с шоурмой. Лена, приготовь эфирные глушители на случай, если... Надеюсь, что без если. Петров считая убытки от возможного разрушения павильонов. На этот раз начинаю не с точки, а с оболочки. Представляю уже не купол, а именно сферу, растущую изнутри наружу, от самого разлома, как скорлупу. Воля течёт медленнее, точнее. Сначала возникает сетка, как бы каркас из силовых линий. Потом он начинает обрастать плотью, заполняясь. Жопа. Полный звездец. Барьер получается слишком толстым, неповоротливым. Энергии тащит из меня тоннами, но при этом сам почти не гнётся. Разлом внутри этой дебильной моей конструкции дёргается и сверх колышется всем массивным телом, как желе. Удерживать её? Легче, наверное, держать на вытянутой руке заполненный бетоном шар. Руки дрожат. По спине холодный пот. «Держит?» — спрашивает Лена. Её голос доносится сквозь гул в ушах. «Кто держит?» — отвечаю сквозь зубы. «Это я держу! Но если разлом сейчас рванёт посильнее, эта моя тупая глыба из говна и палок развалится. Или я сломаюсь первым!» «Ладно, хватит. Надо что-то поменять. Пробовать обволакивать. Нужна гибкость. Это же, по сути, должен быть типа пузырь. А что у меня? Крепостная стена?» Расслабляю хватку, позволяю барьеру стать тоньше, эластичнее. Перестраиваю потоки. Сфера светлеет, становится почти невидимой. Разлом распирает сферу изнутри. Барьер прогибается вместе удара, растягивается, но не рвётся. Да, вот так. Так лучше. Но цена... Из носа тёплой стройкой течёт кровь. Игнорирую. Стираю рукавом. Глаза слезятся от напряжения. Перед глазами плавают тёмные пятна. «Ты истекаешь», — констатирует Лена. «Пока течёт, значит, не кончился», — креплю я. Сфера дрожит, но держится. Она пока что где-то тоньше, где-то толще и пульсирует, как будто в такт моему сердцебиению. Но чувствую, как становится стабильной. Работает и держится уже непрерывно. Движение разлома и сгустки уже, по крайней мере, не поглощают палатки и ларьки. Бьются изнутри о невидимую стену, просыпаясь искрами, которые гаснут, не долетая до земли. Вот бы мой бывший учитель магии видел меня сейчас. Он бы, наверное, сказал что-то вроде «Теорию ты усвоил, арательчик, но элегантности и эффективности ноль. Работай над качеством контроля» а потом поставил бы «удовлетворительно» и заставил переделывать. Правда, в его учебниках про асферические барьеры в вакууме муниципального бюджета ничего не было. Кровь из носа утер, пятна перед глазами разогнал. Выгляжу, наверное, как вампир после трёх суток без подпитки. Но барьер держит. Значит, можно делать вид, что так и было задумано. «Вот и славно», — комментирую я. Теперь это не угроза мирозданию, а просто очень дорогой и небезопасный уличный фонарь. муниципалы могут любоваться за отдельную плату. Тётка Шаурмой, увидев меня в крови, ахает и ты протягивает салфетку. «Ой, родимый, ты чего? Может, Шаурмой перекусишь? Бесплатно? Силы восстановишь?» Я вытираю нос. «Спасибо, но я на диете». «На какой такой диете? Для магии худеть надо». «Нет, от магии голова болит. А шаурма только усилит боль». «Тогда хоть компота возьми!» — она суёт мне стаканчик. «Домашний!» — приходится взять. Гром, наблюдая, шепчет. «У неё коммерческая жилка. Надо Петрову подсказать». Начальник городской охраны смотрит на меня с нескрываемым восхищением. «Вы... Вы можете контролировать эти вещи?» Как бы ему так ответить, чтобы не напугать, что я такую штуку третий раз в жизни вижу, а делаю, можно сказать, в первый? Не могу их сдерживать. Осторожно поправляю я, опуская руку. Барьер стабилен пока что. Это временная мера. Поворачиваюсь к нему. Вашим людям нужно установить физическое ограждение по границе моего барьера. И держать всех подальше. Чиновник кивает и начинает отдавать распоряжение. Лена подходит ко мне. «Насколько это надёжно?» «Спроси, что полегче», — отвечая я. «Нужно ждать, пока он сам не схлопнется, и надеяться, что это случится до того, как я устану». Она смотрит на барьер, затем на меня. «Ты этому только сегодня утром учился?» «Да я как знал, что сегодня какой-нибудь новый трюк мне точно пригодится». Особенно, когда подписываешь эксклюзивный контракт. Мы ждём. Проходит 15 минут. Разлом внутри барьера начинает терять интенсивность. Его пульсация замедляется, края становятся менее чёткими. Ещё через 10 минут он с резким хлопком исчезает. На месте аномалии остаётся лишь оплавленный участок асфальта. Разряжаю барьер. Чувствую прилив усталости, аж захотелось присесть. Что ж, делаем вывод. Новый трюк действительно работает. Городские чиновники разоражаются искренними аплодисментами. «Петров», — говорю я смартфону, «немедленно подготовь пресс-релиз об успешной изоляции опасной аномалии силами городских служб при экспертной поддержке Кодекса. Акцент на оперативность и профессионализм». В голову неожиданно влетает мысль. А что, если бы нужно было не сдерживать разлом, а использовать через свой дар расторжение договора с тем, кто его организовал? Можно ли расторгнуть разрешение на въезд в нашу реальность? Звучит бредово, но занятно. Нужны две чёткие стороны. Сам разлом это просто разлом. Его прорвало, я залепил с ним только через силу. Но если так подумать, Если в следующий раз из дыры высунется не чья-то рука, как из того первого разлома, а голова, готовая к диалогу, вот тогда может пригодиться. Возвращаемся в черный воронок с чувством выполненного долга. Крак стоит у окна, смотрит на что-то там интересное одному ему. Ирина сидит рядом, бьет глаза закрытым, будто прислушивается к чему-то. «Ну как гость?» Обращаюсь я. Ирина открывает глаза и тут же поворачивается к крагу, как бы передавая вопрос. Краг оборачивается. Его жёлтые глаза сужаются, оценивая. Он издаёт серию гортанных звуков. Затем делает жесты. Сначала указывает на окно, на город. Потом сжимает кулак. И резко разжимает пальцы, будто что-то рвёт. Ирина морщит лоб, слушая и наблюдая. Он чувствует беспокойство в городе она везде». Она ищет слова. «Как трещины. Небольшие, но много. Он показывает, как что-то рвется. Ткань, воздух». Она смотрит на жесты Крага, который повторяет движение. Сжал кулак разжал. «Это про разломы. Он их ощущает. Говорит, они здесь чаще и громче». Спроси, хочет ли он найти способ вернуться к себе. Мы не держим его силой. Ирина передаёт вопрос. Крак качает головой. Нет. Потом указывает на себя, на нас и делает два жеста. Сначала рубит воздух ребром ладони, изображая, видимо, битву, а потом кладёт раскрытую ладонь на грудь. Это похоже на покой, умиротворение. Потом указывает на Ирину и на свои виски. Я так думаю, что там, откуда он, война. Здесь тише. Он остаётся, и он чувствует, что я могу слышать то же, что и он, только по-другому. Он хочет попробовать научить меня. Ирина замолкает, переводит взгляд на меня. Слышать разрывы до того, как они станут дырами. Это уже интересно и полезно. Хорошо, у нас есть месяц, чтобы сделать кодекс незаменимым. Учись. Сегодня повезло. Лена устала массирует себе голову. Разлом был мелким, нестабильным, и ты смог его сдержать. А если завтра откроется что-то посерьезнее? В центре города. Мы не можем полагаться только на твой барьер и удачу. Именно поэтому мы и будем тренироваться, — отвечаю я, — и использовать все доступные ресурсы. Если мы правильно понимаем Крага, и он знает о разломах больше нас, ну вот уже точка для нашего роста. Ирина учится его слушать. Мы накапливаем опыт. Пока что всё, что мы можем сделать. Прозломы — стихийная угроза. Мы не можем предотвратить землетрясения, но можем научиться строить сейсмоустойчивые дома и вовремя эвакуировать людей. «И не забывать выставлять за это счёт», — добавляет Лена с лёгкой улыбкой. «В этом и есть красота системы», — соглашаюсь я. «Мы делаем город безопаснее, а он финансирует наше развитие». Петрову это должно нравиться. Замкнутый экономический цикл.